Глава 7. Правитель государства Оппозиция была разгромлена, удельное княжество в Угличе ликвидировано, острый политический кризис остался позади. Годуновы использовали ситуацию, чтобы с помощью обдуманных мер упрочить свою власть. Преданный своему многочисленному клану Борис наводнил родней Боярскую Думу. В руках членов его семьи оказались важнейшие приказные ведомства, конюшенный приказ и большой дворец. В ведении дворца находились обширные владения царской фамилии. Годунову удалось упрочить свой престиж и умножить личное состояние. Многие земли достались ему от казны вместе с должностью конюшева. Несколько позже он получил в управление Вашскую землю по территории равную княжеству. Федор назначил Шурину особую пенсию. Помимо оброков связемских и дорогобужских водчин из многочисленных поместьй в разных уездах государства, Борис распоряжался доходами с конюшенных слобод под Москвой, всевозможными денежными поступлениями в столице, включая пошлины с московских бань, Рязани, Твери, Торжке, Северских городах. Ни один удельный князь не располагал такими доходами, как Годунов. Сказочные богатства правителя ослепили современников. Согласно сведениям, опубликованным Горсием в 1589 году, Годуновы получали 175 тысяч ежегодно и могли выставить в поле 100 тысяч вооруженных воинов. Более осторожный и трезвый наблюдатель Джильс Флетчер исчислял доход правителя Сто тысяч рублей. Как бы преувеличены не были эти цифры, факт остается фактом. В течение нескольких лет Борис, до того обладавший посредственным состоянием, превратился в неслыханно богатого человека. Годунов присвоил себе множество пышных титулов. В феодальном обществе титулы служили выражением амбиции и точно определяли место титулованной особы в иерархической системе. Незнатные дворяне не смели претендовать на высшие ранги. Знать, естественно, противилась домогательствам Бориса. Столкнувшись с непреодолимыми препятствиями на родине, Годунов попытался добиться признания за рубежом. Жившие в Москве иноземцы помогли ему в этом. Горсий постарался внушить мысль о необыкновенном могуществе Годунова английскому двору. С этой целью он ознакомил королеву с грамотами Бориса, лично ему Горсию адресованными. В вольном переводе услужливого англичанина Годунов именовался «Волей Божью правителем знаменитой державы всея России» или же «Наместником всея России и царств Казанского и Астраханского, главным советником канцлером. Накануне решительного столкновения с Испанией, Елизавета стремилась к союзу с Россией. Поэтому ее обращение к правителю способно было удовлетворить самое пылкое честолюбие. Королева называла Бориса «пресветлым княже» и «любимым кузеном». Толстой, страница 286, 7, 294 и 327. В Вене тайная дипломатия Бориса увенчалась таким же успехом, как и в Лондоне. Доверенный миссар Годунова Лука Паули помог ему вступить в личную переписку с Габсбургами и подсказал австрийцам титулатуру правителя. Братья императора адресовали свои письма «На вышнему тайному думному всея русские земли, на вышнему маршалку тому светлейшему, нашему причетному любительному памятники дипломатических отношений древней россии с державами иностранными том 1 санкт-петербург 1854 год страница 1228 как бы ни величали бориса иноземные государи посольский приказ строго придерживался его официального титула без малейших отклонений Изгнание из Боярской думы открытых противников Годунова и крупные внешнеполитические успехи изменили ситуацию. По случаю поражения татар под стенами Москвы, Борис был возведен в ранг царского слуги. Разъясняя значение этого звания за рубежом, дипломаты заявляли, что то имя честнее всех бояр, отдается то имя от государя за многие службы. Анпилогов. Новые документы о России конца 16 начала 17 века. Москва, 1967, страницы 77-78. В самом деле, титул слуги, связанный с традициями удельного времени, ценился выше, чем все прочие титулы. До Бориса его носили лишь очень немногие лица, принадлежавшие к высшей удельно-княжеской аристократии. Последними слугами в XVI веке были великородные воротынские. Впервые со времени образования русского государства один человек стал обладателем двух высших титулов – конюшева боярина и царского слуги. Но торжество Бориса не было полным, пока подле него оставался могущественный канцлер Андрей Щелкалов. Минуло время, когда канцлер имел более прочные позиции в правительстве, чем Годунов, и все же он по-прежнему направлял всю деятельность государственного приказного аппарата и руководил дипломатическим ведомством. Через год после смерти Дмитрия у царя Федора родилась дочь Федосия, В качестве последней законной представительницы угасающей династии она располагала наибольшими правами на трон. Но обычаи страны были таковы, что женщина не имела права царствовать самостоятельно. Едва Федосии исполнился год, как московские власти принялись хлопотать об устройстве ее будущего брака, который помог бы царевне стать царицей. В 1593 году Щелкалов имел секретную беседу с австрийским послом Варкачем и через него передал австрийскому императору необычную просьбу — прислать в Москву одного из австрийских принцев в возрасте не старше 14-18 лет. Московиты предполагали обучить австрийца русскому языку, познакомить с обычаями и нравами страны, чтобы со временем он женился на московской царевне и занял вместе с ней трон. Платонов полагал, будто участие в прогабсбургской интриге скомпрометировало дьяка в глазах Бориса и стоило ему карьеры. На самом деле, в тайных переговорах с австрийцами Щелкалов выступил не против Годунова, а заодно с ним. Беседуя с послом, канцлер подчеркивал, что исполняет поручение Годунова, но старался создать впечатление, будто самым горячим сторонником австрийского претендента – Является не Борис, а он сам. Мимоходом Щелкалов заявил послу следующее. Наши великие государи на благо христианского мира начали возделывать вместе пашню. Борис Федорович, ты и я — страдники и сеятели. Ежели мы усердно будем возделывать землю, Бог нам поможет, чтобы взошло и произрастало то, что мы посеяли а мы, работники, пожнем с Божьей помощью вместе плоды здесь на земле и там в другой жизни. Называя Бориса страдником и ровней себе, и малознатному послу, Андрей Щелкалов выразил свое отношение к притязаниям соправителя. Проект передачи московского трона царевне Федосье и одному из габсбургских принцев оказался одинаково приемлемым и для Годунова, и для Щелкалова. Первый рассчитывал играть при дворе племянницы такую же роль, как и при дворе сестры. Второй полагал, что австрийский царь не сможет управлять незнакомой страной без его помощи. Но Федосия умерла в двухлетнем возрасте. С ее кончиной проект династического компромисса рухнул. И Борис поспешил отделаться от слишком влиятельного Дьяга. Не позднее июня 1594 года глава приказной бюрократии покинул все свои посты. Свидетель его отставки, дьяк Иван Тимофеев, повествует, что Борис, забыв клятву, угрыз его зубами аки зверь, и тот скончался в бесчестном житии. Временник Ивана Тимофеева, страница 73 Последние годы жизни Андрей Щелкалов провел в приходе одной из столичных церквей. А пала на него носила персональный характер. Место главного дьяка и хранителя государственной печати сразу же занял родной брат Андрея Василий. Падение канцлера окончательно сконцентрировало все нити управления в руках Годунова, поспешившего присвоить себе новые чины. К 1595 году официальный титул Бориса приобрел следующий вид. «Царский шурин и правитель, слуга и конюшей боярин и дворовые воевода и содержатель великих государств, царства Казанского и Астраханского». Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией. Том 1. Санкт-Петербург. 1890 год. Страница 296-я. В традиционной московской иерархии чин правителя отсутствовал из-за несовместимости с официальной доктриной самодержавной власти московских государей. Даже знаменитый Алексей Адашев, пользовавшийся громадным влиянием при молодом Грозном, никогда не помышлял о нем. Годунов мог торжествовать неслыханную победу. Ни один московит никогда не носил до него такого множества громких и звучных титулов. Смысл их был понятен всем. Годунов объявил себя единоличным правителем государства. Сам царь находился у него в полном послушании. Родня царя Федора, Годуновы и Романовы, объединившись вокруг трона, преодолела династический кризис, сопутствовавший утверждению власти недееспособного сына Грозного. Союз Романовых и Годуновых продержался в течение десятилетия. Старший сын Никиты Романова, Федор, с помощью Бориса сделал выдающуюся карьеру. Несмотря на молодость, он выслужил чин главного дворового воеводы и считался одним из трех главных руководителей Ближней Царской Думы. Братья царя Федора, Романовы, были наиболее вероятными претендентами на трон. Десятилетнее согласие между Романовыми и Годуновыми служило лучшим доказательством того, что правитель до поры до времени не выступал с прямыми претензиями на корону. Раздор стал неизбежен, как только вопрос о престолонаследии приобрел практическое значение. Местнические дела, чутко реагировавшие на приближение любой политической бури, дают возможность установить время, когда борьба за трон сделала вчерашних союзников врагами. Примерно за год до смерти царя Федора Федор Никитич Романов получил назначение в полк правой руки в качестве второго воеводы. Несмотря на то, что он занял не слишком высокий пост, со всех сторон немедленно посыпались местнические возражения. На боярина Федора Романова били челом люди, не обладавшие недумными чинами, заслугами: Петр Шереметьев, князь Василий Черкасский, князь Федор Ноготков-Оболенский. В присутствии царя Ноготков дерзко заявил, что ему мощно быть больше не только Федора Романова, но даже и его отца, знаменитого Никита Романова, и дяди данила Романова. В сердцах кроткий царь Федор сделал Ноготкову резкий выговор. «Данила и Никита, — сказал он с обидой, — были матери нашей братья, мне дяди, и дядь моих давно не стало». И ты чего, дядь моих мертвых, бесчестишь?» Князь Ноготков угодил в московскую тюрьму на пять дн, но своего добился. Несмотря на заступничество самодержца, назначение Федора Романова было отменено, потому что, значилось в книгах разрядного приказа, Государь то по разрядам сыскал, что князю Федору Нагадкову не доведется меньше быть боярина Фёдора Никитича Романова. Государственная библиотека Ленина, Собрание Горского, номер 16, лист 434. Сокрушительное поражение Романова показало, что правитель отнял у великого государя даже тень власти. В награду за дерзость Федор Ноготков был повышен на несколько рангов, а Федора Романова на его посту заменил Степан Годунов. Новые назначения сразу показали, кто был вдохновителем местнической интриги против Романовых. То были Годуновы. Опекуны царя Федора, назначенные Грозным, исчезли с лица земли один за другим. В живых оставался один Богдан Бельский, прозябавший в деревенской ссылке. Борис не спешил с его возвращением на государеву службу. Когда же бывший любимец царя Ивана и глава первого правительства царя Федора объявился в столице, Годунов унизил его за урядным служебным назначением. В 1596 году разрядный приказ послал оружничевой из столицы на южную границу дозирать засечную черту. Богдан Бельский был близким родственником Годунова и его давним соратником по опричной службе. Борис мог бы пользоваться его дружбой, но вышло иначе. Борьба вокруг трона разгоралась. Вчерашние покровители и друзья Годунова – Щелкалов, Романовы, Бельский – стали его врагами.